«Са, говорит, — ответил Паркер, — что мужчина умер от удара по голове. Так ему сказал патологоанатом, и что он уже мертв день или два. Говорит, что тело принадлежало преуспевающему еврею лет пятидесяти. Наверное, и это ему тоже кто-то сказал». Нелепо думать, будто о его появлении в ванной комнате никому ничего не известно. Скорее всего, так он, говорит мужчина, вошел в дверь и был убит кем-то из обитателей квартиры. Он арестовал девушку, потому что она маленького роста, очень хрупкая на вид, и вряд ли смогла бы уложить в ванну такого большого мужчину, даже с помощью кочерги. Он бы и Фипса арестовал, но Фипс весь позавчерашний и вчерашний день был в Манчестере и приехал очень поздно вечером. На самом деле он собирался арестовать его, но я напомнил ему, что мужчина мертв уже один-два дня, так что малютка Фипс никак не мог приступить его в половине одиннадцатого. Ничего, он арестует его завтра, как сообщника. И старую даму с ее вязанием тоже. И меня это не удивит. Замечательно, что у Фипса такое крепкое алиби, сказал лорд Питер. Однако стоит вам соотнести вашу веру с трупными пятнами, окоченением и всем прочим. Как вам немедленно подвернется какой-нибудь скептик со стороны обвинения, который подвергнет скрупулезному анализу медицинское свидетельство? Помните дело о чайном магазинчике в Челси? Шесть цветущих докторов давали противоречивые показания, а старик Импи Бикс ораторствовал и приводил всякие удивительные случаи до тех пор, пока у присяжных глаза не полезли на лоб. «Вы готовы поклясться, доктор Гамтайт? что описанные вами приметы безошибочно определяют время смерти. «Насколько я могу судить по своему опыту, в большинстве случаев определяет точно», отвечает, напрягшись доктор. «Ах!» – восклицает Бикс. «Но ведь здесь суд, а не выборы в парламент. Мы не можем опираться на большинство. Закон, доктор, уважает права меньшинства, будь оно живое или мертвое. Какой-нибудь осел рассмеется». И бикс будет в выигрыше. Джентльмены, не надо смеяться. Мой клиент, честный джентльмен, рискует быть осужденным пожизненно. Пожизненно, джентльмены, и обязанность обвинения доказать его вину, если это возможно, но чтобы у нас не возникало сомнений. Итак, доктор, я вновь спрашиваю вас, можете ли вы свидетельствовать, чтобы у нас не возникло ни тени сомнения, ни даже самой маленькой тени, что несчастная женщина умерла не позже и не раньше второй половины четверга. Возможно? Джентльмены, мы ведь не Иисусы, мы простые англичане. Мы не можем требовать от британских присяжных, чтобы они вынесли обвинительный приговор на основании всего лишь возможного предположения. Аплодисменты. «Клиент Бикса был виновен», – заметил Паркер. «Ну, конечно. Но он был оправдан присяжными. И то, что вы только что сказали, не более чем клевета». У Уимзи подошел к книжным полкам и взял том судебной медицины. «Трупное коченение может рассматриваться очень широко и имеет много определяющих факторов. Как вам это?» «Как правило, коченение начинается с шеи подбородка через 5-6 часов после наступления смерти. М -м -м. Полное окоченение наступает примерно через 36 часов. Однако в определенных обстоятельствах оно может наступить раньше или позже. М? Как вам это, Паркер? Браун с 3,5 минуты после смерти. В некоторых случаях через 16 часов. И продолжается 21 день. Боже мой! Все зависит от возраста, мускульной массы, предсмертной лихорадки, температуры воздуха и так далее, и так далее. Ну, вы можете поспорить с Сагом? Он свое дело знает. Лорд Питер поставил книгу на место. «Итак, вернемся к фактам. А что вы думаете о трупе?» «Ну, почти ничего», — ответил детектив. «Я сам был удивлен. Честно. Он ведь богатый человек. Правда, свое богатство заработал сам, да и не очень давно. А вы обратили внимание на мозоли у него на руках? Наверняка не упустили. И ноги у него в волдырях. Наверное, носил узкие туфли. Или долго шел в них». заметил лорд Питер, если заработал такие волдыри. «А вас они не, не удивило? Ведь он очень богатый человек». «Не знаю. Волдыри двух-трехдневной давности. Может быть, он гулял за городом? Опоздал на последнюю электричку. Такси не было, и ему пришлось идти пешком». «Возможно. На спине и на одной ноге у него множество красных отметин, происхождение которых мне совершенно непонятно», признался детектив. «Я видел. Ну и что?» Я потом скажу. А сейчас продолжим. У него дальнозоркость. Поразительная дальнозоркость для человека его возраста. И очки у него, как у древнего старика. Кстати, очень красивые очки с великолепной цепочкой из плоских звеньев. Я очень удивился, когда увидел их. Ведь его легко по ним опознать. Я уже дал объявление в «Таймс», — заметил лорд Питер. Продолжим. Очки у него не новые. Их дважды чинили. «Прекрасно, Паркер, прекрасно. Вы сами-то понимаете, как это важно? Не совсем, а почему важно? Потом. Пока продолжим». Ну, скорее всего, он был угрюмом. По крайней мере, характер у него был никудышный. Ногти у него обкусаны до мяса. И еще он курил сигареты без штука. И ему очень важно было, как он выглядит. «А комнату вы осмотрели? У меня ведь не было возможности. А отпечатков никаких. Сак и компания все там затоптали». если это не сделали Фипсы его служанка. Есть только один смазанный отпечаток почти под ванной, словно там стоял кто-то очень мокрый, но отпечаток очень плохой. «Вчера шел сильный дождь?» «Да. Вы заметили отпечаток на подоконнике?» «Заметил», — ответил Уимзи. «Мы даже поговорили о саже с мистером Фипсом, но я понял лишь, что там что-то лежало». Он вынул монокль и дал его Паркеру. «Да это же лупа!» «Правильно!» Отозвался у Имзи. «Очень полезная штука, когда хочешь что-то получше разглядеть и как дурак не может сдвинуться с места. Только постоянно носить это нельзя. Стоит людям заметить монокль, как они начинают причитать. Боже мой, как же бедняга мучается с глазами? А вообще-то очень полезная штука». «Сага и я осмотрели твор», — продолжал Паркер. «Никаких следов. Интересно, а как насчет крыши?» «Мы ее не осматривали». «Ничего, пойдем завтра. Там водосочная труба, всего в двух футах от окна. Я проверил тростью. Джентльмен не может быть без трости. Она у меня как линейка, вся размечена. Иногда без нее, как без рук. Внутри у нее кинжал, а в набалдашнике компас. Специально заказывал. Что еще? Ничего, как будто. А что вы скажете, Уимзи? Я думаю, вы учли почти все. Правда, я заметил несколько противоречий. Например... Если наш покойник был очень богатым человеком, который носил золотое пенсне, то почему он носил его так долго и даже дважды его чинил? И еще зубы. Они не просто пожелтели, а выглядят так, будто он понятия не имел о зубной щетке. На одной стороне нет четырех зубов и на другой трех, а передний зуб сломан. Если он так уж заботился о своей внешности, как о том свидетельствует прическа и маникюр, то как вы это можете объяснить? «Богачи, поднявшиеся из низов, редко думают о зубах. Они ужасно боятся дантистов, «Правильно. Но один-то зуб сломан и наверняка царапал язык. А это очень больно. Уж не хотите ли вы сказать, что богач будет терпеть такое?» «У всех свои заскоки. Я видел слуг, которые были готовы терпеть адские муки, ну а врача? Нет. Они о нем и не помышляли». «А как вы все это разглядели, у Уимзи?» Заглянул ему в рот. У меня есть электрический фонарик. Выглядит как игрушка. Серебряный спичечный коробок. Это все пустяки, но обратить внимание стоит. Второе. От волос мужчины пахнет пармской фиалкой. На руках маникюр, а уши не мытые. Ужас. У имзи вы меня обошли, я и не заметил. Старые привычки? Возможно. Пойдем дальше. Пункт третий. Духи, маникюр и блохи. «Господи, ну, конечно, блохи! Как же мне в голову не пришло! Ничего удивительного, укусы старые, они едва заметны, но все же заметны, их ни с чем не спутаешь». «Да, теперь, когда вы сказали, но такое с кем это не бывает, вот уж я намучился в лучшем отеле в Линкольне неделю назад». «Вы правы, такое со всеми может случиться». Пункт четвертый. Джентльмен, от которого пахнет паром фиалкой, моется карболовым мылом, причем таким, что запах держится еще сутки. Это чтобы избавиться от блох. Ну вот, Паркер, у вас на все есть ответ. Пятый пункт. Джентльмен очень следит за своей внешностью, полирует ногти на руках, а на ногах и не стрижет их. И, по-видимому, годами. Старые привычки. Да-да, но такие привычки. Теперь шестой и последний пункт. Приличный джентльмен заявляется среди ночи, да еще какой ночи, в окно, будучи уже 24 часа мертвым, и тихо лежит себе в ванне мистера Фипса, одетый, мягко говоря, не по сезону, в одно лишь пенсне. А прическа у него великолепная, волосы подстрижены совсем недавно, так как на спине, на шее и на стенках ванны осталось множество коротких волосков. Кстати, он недавно и побрился, на щеке у него засохшее мыло. «Уимзи! Минуточку!» и засохшее мыло во рту. Бантер поднялся и бесшумно подошел к инспектору, вновь встав вышкаленным слугой. — Еще бренди, сэр? — Уимзи, — сказал Паркер, — у меня из-за вас мурашки по всему телу. Он выпил бренди и поглядел на рюмку так, словно она должна была быть полной. Поставив ее на стол, он поднялся, подошел к книжному шкафу, повернулся лицом к лорду Питеру и сказал. — Послушайте, Уимзи, вы начитались детективов. «Все это ерунда!» «Не начитался!» — лениво протянул лорд Питер. «А неплохая завязка для детектива, правда?» «Бантер, почему бы нам с вами не написать детектив и не проиллюстрировать его вашими фотографиями?» «Мыло у него, черт!» — воскликнул Паркер, «это было что-то другое, какое-нибудь обесцвечивание!» «Нет!» — твердо произнес лорд Питер. «Волосы тоже были, он носил бороду». Он вынул из кармана часы и продемонстрировал несколько волосков, которые прижал крышкой. Паркер пар повертел их в пальцах, поднес к свету, поглядел на них в лупу и отдал их невозмутимому бантеру со словами. «Вы хотите сказать, что живой мужчина бреется с открытым ртом?» Он хохотнул. «А потом убивает себя, набив рот волосами? Вы сошли с ума, у Имзи. «Этого я не говорил». «Все вы полицейские одинаковые. У вас в мозгах никак не может быть больше одной версии. Я вам скажу то, чего вы не хотите слышать. Его побрили после того, как он умер. Забавно, правда? Довольно странная работа для парикмахера. Ладно, садитесь и не изображайте осла. На войне случаются вещи и похуже. Это, в общем-то, ерунда. И удивляться тут нечему. Но вот что я вам скажу, Паркер. Мы имеем дело с настоящим преступником. С убийцей. артистом в своем роде, и у него богатое воображение в самом деле, и мне это нравится, Паркер».